ЛИТЕРАТУРНЫЕ МОМЕНТЫ ТРИ ВСТРЕЧИ Набоков рассказывал, что в 1922 году Пруст и Джойс в Париже случайно оказались в одном такси. Джойс закрыл окно, а Пруст открыл, и они поссорились. Но Набоков все перепутал. Это Пруст закрыл окно, ибо всегда боялся простуды, а Джойс, наоборот, открыл. Но поссорились они все равно. В 1847 году Достоевский приехал в городок Броды, чтобы увидеться с Бальзаком, где вслух с листа перевел ему бедных людей. «Недурно», — сказал Бальзак, — «но я сделал бы Макара впавшим в бедность графом, а Варвару дочерью своенравного банкира». Достоевский с досады вступил в кружок Петрашевского. В 1829 году Двадцатилетний Эдгар По оказался в Петербурге и попросил познакомить его с лучшим русским поэтом. Его привели в клуб, где был Пушкин. Однако По отказался пожать ему руку, увидев характерную негритянскую синеву вокруг ногтей. Пушкин велел другу своему Толстому по прозвищу «американец» набить настоящему американцу морду. «Странные бывают сближения», — повторял он, — рассказывая об этом случае».